Глава восьмая. Пришлось взять свою сумку и проследовать с солдатиками. Ольга испуганно смотрела на меня и не понимала, что происходит. Я подмигнул ей, чтобы она успокоилась. Мы вышли. Снова с сопровождением. Стоило только покинуть особняк Марковых, меня все никак не могут отпустить. Не думал, что буду таким важным, и другие потратят столько времени и усилий. Сначала решил возмутиться, чтобы отвели к Бердяеву. Хотелось выяснить, что он там опять придумал. Но потом просто расслабился. Спокойствие — то, что мне сейчас нужно. После полученной информации от Володи, необходимо придумать, как мне работать со своей магией. На стене просто не будет времени разбираться со всем этим. Меня завели в купе, где никого не было, и закрыли на ключ. «Еще один карцер?» только более удобный и комфортный. Хоть на этом спасибо. Я положил свои вещи и закрыл глаза. Решил еще раз проверить свои каналы и вместилища. Внутри себя я обнаружил крайне любопытную вещь. Ничего не изменилось. Точнее, каналы немного выпрямились. Что же со мной такого произошло, раз они так отреагировали? Вроде ничего сверхъестественного не случилось, Ну, может, только бой со Спиридоновым, когда он в меня попал магией, и монстр, который вывалил свои потроха. Что же из этих двух событий подействовало? Очень не хочется самому нарываться на чужую магию, так и подохнуть можно. А обмазываться вонючими внутренностями монстров тоже не вызывает бурю положительных эмоций. Меня порадовал сам факт, что-то можно сделать чтобы я мог пользоваться магией и восстановить свой голос Бога. Отвлекся, дверь в мое купе открыли. Непроизвольно растянулась улыбка. На входе стоял Володя. Выглядел он не как лощеный аристократ, а будто весьма помятый дебашир. Заметив меня, парень тоже удивился. Уселся напротив. От него веяло легким запахом туалета. «Даже ничего не говори!» эмоционально заявил мой бывший сокамерник. «И не собирался», — ответил ему с натянутой улыбкой. Дверь снова закрыли на замок. Ну что за твари! Им мало было того, что я в карцере просидел, так меня отвели к боярам в купе. Как их там, Строганов и Шульгин, вот!» Рассказали, будто это я пустил слух, что один из них назвал другого маменькиным сынком, гадящим под себя. «Ну кто так делает, Борь?» — возмутился Владимир. Конец истории понятен. Его закрыли на пару минут с ними, а ребята немного высказали свое недовольство кулаками. Им, видите ли, не понравилось, что кто-то специально стравил. Я спросил у Борзова, почему он не вызвал их на дуэль, чем еще сильнее разозлил паренька. «Ты на меня посмотри!» — указал он на свое худощавое тело. «Я в жизни не дрался и не собираюсь, «Лучше потерпеть пару минут и все. А так с каждым биться? Одно дело по морде кулаками получить и совсем другое оружием», — закончил Владимир. «Точно, они же бояре, у них нет магии». Мой знакомый достал очередной белый платок, плюнул на него и занялся оттиранием своих лакированных туфель. В попытке справиться ему пришлось потратить целых две ткани, чтобы обувь снова заблестела. Потом он принялся отряхивать свой пиджак и брюки. Через десять минут выглядел примерно так же, как когда я его встретил. Я решил задать вопрос, который меня грыз. «Слушай, а зачем ты так вырядился на бронепоезд? Знал же, куда едем». У Борзова как будто вытянулся нос. Глаза стали такими холодными. Он поджал губы, будто я его сейчас оскорбил. Медленно повернулся ко мне и посмотрел, сжав челюсти. «Борис Иванович, я, конечно, все понимаю, но я аристократ и, несмотря на условия, должен выглядеть соответствующе. Меня больше удивляет, почему остальные не оделись соответствующе. Мужчина должен выглядеть так, чтобы по нему могли сказать о роде. И мой — это уважаемый род Борзовых. О наших зельях и артефактах говорят не только в сибирской зоне. Да ты знаешь, какая очередь к нам!» Я поднял ладони, чтобы паренек успокоился. Видимо, для него это какая-то больная тема. Он злопыхтел, но через минуту взял себя в руки. Идиоты, начал он. Наши продукты ценятся, и желающих хоть отбавляй, но мы не продаем всем. А тем, с кем работаем, делаем такие скидки, что почти себе в убыток. Сколько раз я говорил отцу, что мы можем жить на широкую ногу, но нет традиции, главное не деньги, а репутация сынок, говорил он. «А я должен ходить, как оборванец? Да половина бояр в сибирской зоне богаче нас. Знаешь, сколько раз надо мной смеялись. Но папеньке плевать на то, как выглядит его сын. Главное, чтобы я соблюдал эти долбаные традиции. Ненавижу! Хорошо, что уехал. Может, этого только и хотел». Чуть тише признался Володя. «Дела». Не думал, что парня настолько беспокоит, как его видят в аристократическом обществе. Теперь хоть понятно, почему он вырядился. Комплексы по поводу того, что его могут не принять за уважаемого аристократа? Сержант Смирнов на обходе. У него никак из головы не выходил этот Солнцев. Другой на его месте корчил бы из себя героя. Мало того, что спас сержанта охраны бронепоезда, так еще убил монстра, считай голыми руками. Так аристократы себя не ведут. Хоть Эдуард Аркадьевич был тертый калач, но его мучила совесть. Что-что, от чужих заслуг он никогда не приписывал себе. Так мало того, еще этот Борис Иванович спас ему жизнь. В долгу оставаться нельзя. Не той породы, сержант. А как отплатить, непонятно. Вот он и шел по бронепоезду, думая, что же сделать. Смирнов был уверен. Лейтенант как-то нагадит пареньку за то, что он его прикрыл, да и просто в его натуре сделать подлянку. И слушок ходил, что бердя его приплачивают, чтобы он свои ручки в личные дела детишек запускал. Давал, так сказать, рекомендации о службе на стене. Хоть солнцев не похож на обычных аристократов, такие обычно не пропадут, что-то сделать сержант просто обязан. Точно! На стене служит один его знакомый. Твердохлёбов Самсон Андреевич. Кем он там трудится, непонятно, но если посоветовать Борису подойти к нему и передать привет от Смирнова Эдуарда Аркадьевича, авось чем и поможет. Это всё, что придумал сержант, дабы как-то отплатить Солнцеву. Он изменил маршрут, чтобы заскочить в его купе. Когда зашёл, то две барышни сообщили, что его увели военные по приказу Бердяева в вагон охранников. «Вот же таракан усатый!» Выругался едва слышно Смирнов, когда узнал о задумке лейтенанта. Решил не просто парня уберечь, но и проучить его. Сержант ускорился. Володя молчал, и я тоже не сильно горел желанием общаться. И так уж свою норму перевыполнил. Я не самый разговорчивый человек. Когда у тебя есть голос Бога, то можно нечаянно таких дел наворотить. Я натворил, пока учился управлять им. Тренера под боком не было, все сам. Да и жизнь на рудниках никак не располагала быть балаболом. Наша дверь открылась, и зашли двое военных. Лица довольные, будто девок нашли, которых собирались мять. Я затолкнул свою сумку поглубже под ноги. — Господа аристократы! — обратился один из них. — Наша служба и опасна, и трудна. «Вы вот отправляйтесь на стену, поэтому много вещей с собой не нужно. Все необходимое выдадут. Открываем ваши сумки для проверки личных вещей. Излишки пожертвуйте добрым охранникам, которые доблестно вас сопровождают до места несения службы». «Не тушуемся, девочки!» — подхватил его манеру второй солдатик. «Открываем и показываем барахлишко!» «Сука! Отец!» «Решил избавиться от моих документов на наследство Солнцевых?» Я посмотрел на Володю. Тот послушно расстегнул свою сумку. Бравые бойцы с огромным любопытством вытаскивали оттуда новые вещи, весьма дорогие. Борзов смотрел на них с такой ненавистью, что казалось, сейчас набросится. Ребятишкам этого было мало. Унизить аристократа и обокрасть, а он на стене и пикнуть не сможет. Кто, что, у них же на шеях не висят удостоверения личности. Военные отдали Володе только спортивный костюм. Все остальное, кроме нижнего белья, они забрали себе, как и сумку. Потом попросили его снять то, во что он сейчас одет. Ему и одной одежды хватит, на стене все выдадут. Володя стал стягивать с себя пиджак, а я закипел. «Мальчики, я, конечно, понимаю, что вы любите переодеваться и потом друг друга трогать. Мне ли вас судить за ваши грязные фантазии и сделать это в одежде аристократов? Сначала открыл рот и выпучил глаза борзов. Володя даже перестал раздеваться. Солдатикам моя шутка не понравилась, но я и не сильный юморист по жизни. Они оставили сумку моего знакомого и подошли ко мне. Уперли два ружья в грудь, оба оскалились, но заговорил первый. «Тебе жизнь надоела!» Так я сейчас ее оборву. Скажу, что вы пытались завладеть нашим оружием, и нам пришлось вас ликвидировать. Ну, напишу пару лишних бумаг. Ты бы свой поганый закрыл. Отдавай свою сумку и раздевайся. Ты наш шутник, голый, пойдешь на стену. Второму так понравилась идея первого, что он закивал в знак солидарности. Не хотел я никуда ввязываться, но за паренька заступлюсь, да и свои документы не отдам. Придурки тыкали в меня оружием, думали, что я обкакаюсь от самого вида железок. Но они не были полными идиотами и не стали класть пальцы на спусковые крючки. «Уже достаю», — ответил им с наигранным страхом. Эти дураки переглянулись и кивнули друг другу. Я поймал момент и резко встал, схватил их стволы и дернул на себя. Солдатиков потянуло на меня. Бросил ружья и, положив руки на их голову, стукнул друг об друга. Был забавный звук. Удар в к одному и наступил ему под колено. Он упал, схватился за горло. Остался первый, самый говорливый, который не выпустил ружье. Поэтому я крутанул его так, что руку парня зажало. «Отпусти!» — заверещал военный. «Убью, суку!» «Сейчас!» — спокойно сказал я и крутанул еще. Судя по звуку, плечевой сустав вышел и кисть тоже хрустнула. Как же он завыл, будто девка. Я забрал у него ружье, положил одно на сиденье, а второе снял с предохранителя и наставил на них. «Вы нас раздеть хотели? Видимо, у вас фетиш такой. Ну, не буду лишать удовольствия. Быстро сняли все шмотки и вышли отсюда!» «Ты!» — стал тот, кому я зарядил в кадык. Уже пришел в себя и дернулся на меня. Я долбанул ему прикладом в морду. Прозвучал еще один хруст, только на этот раз нос. Кровища полилась ручьем. Я ему даже губу разбил. Повторять не буду. Быстро. У вас 30 секунд или буду стрелять? Мне-то терять нечего. Я и так на стену еду. А вам, ребятки? пригрозил я военным. Какие же послушные мальчики. Глянь, Володь. Просто заглядение. А теперь пошли вон. — крикнул я двум голозадым идиотам. Они достаточно быстро покинули наше купе. Тот, кому я вывихнул плечо, сам раздеться не смог. Помогал его дружок с разбитым носом, заливая подружку кровищей. Вот откуда берутся такие идиоты? Думают, если им выдали оружие и сказали, что они охраняют поезд, то все, стали королями? По-другому поступить я не мог. И скоро наступят последствия. Дверь снова открылась. В нее ввалились эти военные, а сзади был сержант. Я не знал, как реагировать. Ружья лежали рядом. «Ах вы, черти позорные! Мало того, что напали на аристократов, так еще и просрали свою форму и оружие!» — заорал сержант так, чтобы слышно было всем. «Тупые куски мяса! Понимаете, что за это вас убьют? Казнят, а ваши семьи выселят из домов!» Ребята что-то неразборчиво бормотали. Сержант взял их форму и оружие, выкинул в коридор и приказал. «Быстро оделись! Привели себя в форму! Через минуту проверю! Если нет, то отведу к лейтенанту! И поверьте, я костьми лягу, но вас, сук, таких казнят! Совсем уже оборзели в конец! Решили мне тут в поезде гопстоп устроить!» Военные быстро вскочили, схватили свои пожитки и выбежали за дверь. Сержант выдохнул. «Сходи погуляй», — сказал он Володе, который был в шоке от всего увиденного, но так и стоял с открытым ртом и выпученными глазами. Мой знакомый вышел. Рядом сел Смирнов. «Послушай, Боря, на стене найди твердо хлеба Самсона Андреевича. Скажи, что от меня. Он может чем и подсобить тебе там», — сказал чуть тише сержант. «Понял. Спасибо». Поблагодарил я его и за ситуацию с военными, и за совет. «Будет тебе. Ты мне жизнь спас и перед лейтенантом не сдал, так что считай мы квиты». Он протянул руку, и я пожал ее. «Мне придется тебя закрыть в карцере до прибытия. Сейчас у ребят шок, и они не поняли, что произошло. А как придут себя, пойдут разбираться. Сильно ты их носом в дерьмо ткнул». «Пусть приходят», — сказал я. «Добавки хватит на всех». «Ты не храбрись. Вижу, парень ладный. За себя постоять можешь, другим помогаешь. Но и эти придурки не одни придут, а против десятка ружей уже ничего не сделаешь», по-свойски продолжил сержант. «А как же нападение на аристократа или его убийство? У них проблем не будет?» «Не поверил я в то, что они решатся на такое». «Ты уже попадал к лейтенанту» и уверен, про тебя уже в дело такого написали. Если 10 человек запоют, что ты пытался отнять оружие у военных, то по закону у них просто не было выбора, понимаешь? Ну, отправят их на гауптвахту на недельку-другую, а рассказов-то будет, что вояки кончили аристократишку. Как прибудет в поезд, зайдет другая группа военных, и они уже ничего не сделают. Ты пойми, я как лучше хочу, да и спокойнее мне будет. Не ожидал, что Смирнов — нормальный мужик и вояка, со своими закидонами, но ровный. В его словах есть смысл. Я согласился, но стоило мне только упомянуть моих знакомых, как сержант сразу ответил. Пригляжу я за барышнями и за этим дохлым. Мы еще раз пожали друг другу руки и меня сопроводили до карцера. Еще сутки не прошли, а я уже ввязался во все, что только можно. Меня закрыли в металлической коробке, запах меня никак не смущал. Мучил только один вопрос — сколько нам еще ехать? Очень уж хочется поскорее сойти с этого бронепоезда. Надеюсь, у папаши туда не дотянутся руки, чтобы мне не гадить. Чувствую, и без него сложностей будет хватать. Ну а раз рискнет, то ничего не поделать. Убью любого, кто придет за мной. Так как делать особо нечего, решил попробовать магию. Почувствовал своё вместилище и то, как еле-еле текла магия по каналам. Будто это остатки от того, что у меня появилось после использования голоса Бога. Да, так я не повоюю. Я сфокусировал на своей ладони энергию. По телу прошёл электрический импульс, скрутило все мышцы. Каналы загорелись. Но я не бросал концентрации и продолжал формировать шар. А потом растягивал его разной длиной звуковых волн. Уши заложило. Заболела голова. «Сука!» — выдавил я из себя, когда из носа пошла кровь. Посмотрел на стену и выпустил звуковую пулю. Со свистом она слетела с моей руки и сразу же впечаталась, не оставив даже вмятины. «Слабо. — сказал я, когда увидел результат. Но вообще я улыбнулся небольшому прогрессу. У меня получилось воспользоваться магией, пусть не так просто и быстро, с крайней степенью боли, но вышло. Жаль, что я ее больше не чувствую. На этой мысли меня выключило. Не знаю, сколько я был без сознания, но пришел в себя от гудка, длинного и протяжного. «Вырубите эту дуделку!» Сказал я, еще пытаясь понять, где нахожусь и что происходит. Я огляделся по-прежнему в карцере. Неужели опять нападение монстров? Голова раскалывалась, все тело болело. Я вырубился и просто уперся головой о стену. Так и стоял. Хорошо, что в дырку не провалился. Выпускай из карцеров! крикнул голос. Сборщики уже прибыли за мясом. Ко мне зашли. Охранник выглядел счастливым. «Эти придурки решили на меня напасть? Ну, пусть подходят по одному. Сейчас я им устрою прощание с аристократом». Но солдат просто открыл дверь и кивнул на выход. Рядом лежала моя сумка. Я прихватил ее и спросил. «Что происходит?» Голова пульсировала. Да и этот гудок дико раздражал. «Добро пожаловать на стену, шпаклевка!» — ответил мне военный с ехидной улыбкой.